Многие начали записывать своих детей в потешные войска, и число их вскоре настолько увеличилось, что они уже не могли поместиться в селе Преображенском, и надо было часть из них перевести в ближайшее к нему увеселительное царское село семёновское. Вот эти-то потешные полки, Преображенские и Семеновские, составили впоследствии два знаменитые гвардейские полка. Беспрестанно занимаясь ими и находя основное удовольствие в этом занятии, Пётр меньше и меньше думал о том, что честолюбивая сестра отнимала у него всю его царскую власть. Он даже редко ездил в Москву. Преображенское было его любимым местом, где он жил почти не выезжая. Кроме службы в потешных полках – У него было много других занятий, и поэтому неудивительно, что он не догадывался о намерениях софьи Каждый день несколько часов он проводил за занятиями военно-математическими науками. Его учителем в этом деле был один искусный артиллерийский поручик Франц Тиммерман, им самим выбранный из офицеров пушечного двора. Здесь, кстати, заметить, что Петру после его коронования уже не давали настоящих учителей. У наших предков не было обычаи, чтобы коронованный государь продолжал учение. С радостью видела Софья, что маленький царь думал об этом совсем иначе и беспрестанно переходил от одного урока к другому. Она явно и тайно благоприятствовала его занятиям, замечая, что они отвлекали его от всякого участия в управлении. К тому же и потешные полки, и математика, и строительство небольших крепостей, и изображаемые сражения перед ними – все это казалось Софье одними забавами ее младшего брата, забавами, вовсе не опасными для умной правительницы. Но как же ошибалась гордая царевна? Среди этих мирных забав возрастал могущественный преобразователь России, развивался его необыкновенный ум. В четырнадцать лет он уже показывал своим боярам недостатки прежнего ратного устава где особенно недоволен был излишними словами в команде. «Послушайте», — говорил умный молодой царь, окружавшим его, «можно ли офицеру быстро скомандовать все это? Подыми мушкет ко рту, садми с полки, возьми пороховой зарядец, опусти мушкет к низу, посыпь порох на полку». «Поколоти немного о мушкет, закрой полку, стряхни, содми, положи пульку в мушкет, положи пыш на пульку, вынь забойник добей пульку и пыш до пороху, приложися, стреляй!» «Не лучше ли», — продолжал пётр — «вместо всего этого сказать, слушай, заряди мушкет, прикладывайся, стреляй!» Сначала бояре, защищая прежний порядок, не верили, что можно хорошо понять и исполнить это короткое приказание, но когда пётр скомандовал при них, и солдаты также исправно все сделали, как и прежде, упрямые приверженцы старого порядка должны были согласиться, что замечания молодого царя были в полной мере справедливы. Военное искусство не было единственным предметом внимания Петра. С самых детских лет это внимание обращалось на всё. С удивлением можно было слушать, как двенадцати лет от роду он разговаривал с патриархом о вере и ее торжественных обрядах. С удивлением можно было видеть, как он в этом же возрасте, рассматривая библиотеку патриарха, сердился на него за беспорядок в ней и поручил наладить там дело своему бывшему учителю Зотову. Почти в то же время искусной хитростью он отучил бояр от пристрастия к охоте. И, доказав им, как смешно такое бесполезное проведение времени, записал большую часть людей, служивших на Сокольничьем дворе, в ряды своих потешных полков. Но, несмотря на множество таких случаев, явно показывавших удивительные способности младшего царя, гордая царевна ослепленная властолюбием, вовсе не замечала этого и продолжала нераздельно управлять государством даже тогда, когда Петру уже исполнилось 17 лет, и он, по желанию царицы, своей матери, уже избрал себе супругу. В это время Софья называла себя во всех указах «самодержецей России», Изображала свой портрет в короне и порфире на всех монетах и медалях и даже хотела представляться как государыня, когда в большие праздники царское семейство торжественно показывалось народу. Но семнадцатилетний Пётр, чувствуя свои права, начал противиться этой самовластной воле, и во время крестного хода из Успенского собора в собор Казанский 8 июля 1689 года решительно объявил, что его сестра должна быть в церкви только как царевна, а не как правительница и государыня. Софья не обратила никакого внимания на слова брата и пошла, как всегда, рядом с обоими царями. Такая гордость, такая дерзкая неуступчивость вывели, наконец, Петра из терпения. Не желая в глазах всего народа покориться прихоти своей своенравной женщины, Он в ту же минуту вышел из церкви и уехал в Преображенское вместе с матерью, супругой и своими приближенными. Софья встревожилась. В первый раз она видела гнев Петра и испугалась его последствий. Одна мысль потерять свою власть была для нее ужасна. Она готова была на всё, чтобы только удержать ее — К тому же ее гордая душа никого не любила. Она могла легко пожертвовать обоими братьями. Но старший не был опасен. Надо было избавляться только от младшего. Представьте, друзья мои, она решилась на это. Главным ее помощником в этом ужасном деле был командир стрельцов, шокловитый занявший место старика Хованского и с ним восемь стрелецких полковников. Эти злодеи, так же, как и Милославский... Воспользовались легковерием и беспокойным нравом стрельцов и снова обманули их, распространив среди них несправедливые слухи. Они их уверяли, что царь Пётр, вводя немецкие обычаи и немецкое войско, хочет изменить веру и восстать против своего брата Иоанна. Услышав такие вести, дерзкие стрельцы незадолго перед тем, осыпанные милостями царевна за второй поход в Крым, готовы были для угождения ей решиться на ужасное злодеяние, умертвить Петра и всех его приверженцев. В эту же ночь назначено было идти для этого в Преображенское. Но Бог чудесно показал свою милость к русскому герою. В то самое время, когда стрельцы-заговорщики толковали о своем ужасном намерении, в их толпе нашлись два человека. Михаил Феоктистов и Дмитрий Мельнов, не забывшие, что на небесах есть Господь, наказывающий за преступления. Им стало страшно быть соучастником злодеев, И они поспешили в Преображенское, чтобы упасть к ногам царя и открыть ему заговор.